Глава 14. Несколько мгновений они оба молчали. Неизвестно, что произвело на Вэлл большее впечатление. Спокойный, уверенный голос Раза или то, что он, не дожидаясь ответа, развернулся, явно намереваясь покинуть камеру. Что? Раза, не уходи! Вэлл вытянула руку, селись ухватить его за плечо, но пальцы неловко сжали воздух не позволяй этому дерьму снова случиться. Почему ты не веришь мне? Ты знаешь меня». Раза остановился, несмотря на нее. Чуть слышно скрипнула кожа куртки, когда он поднял руку, устало зарываясь пальцами в черные волосы и прикрывая веки, словно в слепом бессилии. «Я ничего не знаю, Вэл. Голос его звучал глухо, потерянно. «Я никогда не понимал тебя». Никогда не мог прочитать твои мысли. «Ты всегда поступала так, как хотелось тебе, и я...» Раз опустил ладонь, глубоко вздохнул и повернулся, не зная, кому и чему верить. «Ты говоришь такие серьезные слова, но они остаются словами, а не поступками. Найди Енису, поговори с ней, она что-то знает, пожалуйста». Губы сами собой медленно скривились в болезненной гримасе. Взгляд скользнул по высокому вороту темной куртки, по линии шеи, зацепил черные пряди волос. Вэлл сглотнула, понимая, что собственная погибель не так страшна, как осознание того, что она настигнет стоявшего перед ней мужчину. А она настигнет. Теперь Вел не сомневалась в этом. Она не понимала причин и не видела перед собой имен, но догадка беспощадно жалила ее, как разъяренная оса. Сверкнули злостью черные глаза, дернулся уголок рта, рисуя нехорошую ухмылку. «Опять Ениса? Сколько можно?» Раза насмешливо приподнял брови. «Когда ты оставишь мою сестру в покое?» «А Мию давно ничего не связывает с Енисой. С чего ты вообще вспомнила это имя?» «Как вовремя. Разговор, который должен был давным-давно случиться, наконец вспыхнул, готовясь разгореться». Ничего удивительного, впрочем, привычно в их молчаливых, ненормальных отношениях. Она пыталась найти меня, — медленно сказала Вэл, тщательно подбирая каждое слово. Я не слушала ее, не хотела больше лезть в это. Мне казалось, что так будет правильно. И ты даже не рассказала мне? Раза глубоко, прерывисто вздохнул, расслабленные пальцы сжались в кулаки. Что она тебе сказала? Что ты в опасности? Что с этим как-то связан Зен?» Вэл смотрела прямо в темные глаза, не опуская взгляда. Буря, мелькнувшая в залитых черным радужках, показалась всего на миг, а затем стихла, с трудом взятая под контроль. Раза прищурился, чуть склонил голову к плечу, изгибая губы в усмешке. «Зен?» «Все снова сводится к моей сестре, да, Вэл?» «Ениса, теперь Зен». Что ты еще выдумаешь, чтобы заставить меня поверить тебе? Что Амия тебе сделала, что ты так упорно настаиваешь на ее виновности во всем? Раза надавила взглядом, пригвождая к месту: Соль владела им или нет, но Раза всегда оставался собой. Вэлс глотнула вязкую липшую к горлу слюну, чувствуя, как ледяная дрожь волной стекает вниз по позвоночнику промолчала, не находя слов. «Не могу понять, это твоя ревность? Ты ненавидишь ее, потому что теперь она моя вторая?» Раза недобрых мыкнул и покачал головой, будто в недоумении, подтверждая свое удивление и растерянность легким пожатием плеч. «Амия единственная, кто поддерживает меня. Она была рядом, когда ты сбежала с волком. Она всегда со мной, в отличие от тебя». «Наверное, тебе будет интересно узнать, но именно Амия настаивала на прощении Шейна и его приближении ко мне. Она дала ему шанс. Если бы не ее воля, я бы без лишних сомнений разорвал его». Должные уколоть слова скользнули мимо, как рыбка в прозрачной воде, не задели, донеслись лишь отголоском. Вэлл с трудом сдержалась от того, чтобы показательно не закатить глаза. Она смолчала, выждала немного, а затем уверенно сказала. Значит, ей это было выгодно. Выгодно им обоим, и волку, и сестрице, не иначе. Да что же! Демон, побери, происходит! Шин, чего я еще о тебе не знаю? Раза громко фыркнул. Возмущение читалось в бледном лице. Удивительные и непривычные эмоции. Вэл мысленно одернула себя. Не стоило забывать, что раза принял соль. Раздражала неимоверно, тревогой кусая сердце, но это могло подождать. «Что ты сейчас говоришь, Вэл? Ты себя слышишь?» Насмешка, смешанная с презрением, окрасила его голос. А я единственная, кто...» Вэл мотнула головой и сжала челюсти, выдыхая сквозь стиснутые зубы. «Да, конечно». Не удалось спрятать грубоватые нотки в дрожащем, раздраженном голосе. Единственная во всем. Твоя единственная. Повтори это еще несколько раз, я, кажется, не расслышала. Только когда ты был дозорным, она не единожды нападала на тебя со своей стаи. Забыл? Почему ты не замечаешь очевидного? Раза молчал какое-то время, внимательно смотря на нее. И ничего хорошего в его молчании не было. В груди тревожно заныло. «Ты должна кое-что знать, Валери», — ровно проговорил Раза. Вэл задержала дыхание, провела языком по зубам, словно ощущая скользившие по спине холодные пальцы, обводящие каждый позвонок. «Твой найденный кинжал и свидетель — это не все». Шейн признался в вашей связи. «Рассказал, что я очень сильно мешал тебе быть с ним». «Что скажешь, Валери?» Ей потребовалось несколько долгих секунд, чтобы выудить из прозвучавших слов крупицы смысла. И тут же выдохнула Рвана на грани с болью в горящих легких. «Невероятно! Шейн? Он? Почему?» Сердце протестуя прыгнуло до самого горла, ударило под ребра, ускоряя свой бег. Жгучий лед одним уколом проник в кровь, захолодил грудную клетку, заставил мышцы рук дрожать. Мир точно встряхнуло, оглушительно, сокрушающе. Вэлл оторопела, опустила голову, упираясь взглядом в замызганные камни пола. Мысли проносились в голове, летая вокруг, суетливые, быстрые, разрозненные. Они напоминали облако птиц в сером небе, кружащее И мельтешаще. За черными крыльями Вэл не видела света. Она пыталась разглядеть что-то, но взгляд улавливал лишь отголоски тусклых солнечных бликов. Слишком много крыльев, слишком много кричащих на разные голоса птиц. И вдруг все стихло. Вэл моргнула, наблюдая, как перья плавно кружа опускаются вниз. Сотни тысячи черных перьев, застилающих мир. Она подняла голову, устремляя пронзительный взгляд в бледное лицо. Скользнула по коже, отмечая поджатые губы и прямую линию носа с тонким шрамом на переносице. «Скажи, Ра, кто предложил тебе соль?» «Амия, верно?» – уверенно спросила Вэл, ступая вперед, приближаясь к мужчине. «Можешь не отвечать, это очевидно». «Так это правда?» «Ты спала с волком?» Будто, не слыша ее слов, тихо проговорил Раза. Вэлла резко подалась вперед, ухватила его за плечо и сжала пальцы, зная, что наверняка причиняет боль. Отчасти даже хотела причинить ее. «Вот почему Шен не говорил мне Ра. Не говорил о том, что ты подсел на соль», — прошепела она, заглядывая в полные тьмы глаза. «Потому что он был заодно с твоей сестрой. Она спасла его» показала ему, кто на самом деле настоящий лидер, кто все решает, она, а не ты. «Уймись», — сухо ответила Раза. Краем глаза Вэл увидела, как заходили жирваки на скулах и нахмурилась, не расцепляя пальцев, чувствуя, как напряглись мышцы под черной курткой. «Изен, он с ними. Они втроем вокруг тебя». «Боги, я...» — Вэл замолчала, судорожно сглатывая. Она растерянно опустила взгляд, посмотрела на линию ключиц Раза, чувствуя першение в пересохшем горле, кашлянула и хрипло продолжила. «Убрать меня необходимо, но просто убить слишком подозрительно. Куда лучше подвести все к предательству, уничтожить двух любимых тобой людей. И ты сорвешься». Лицо Раза стало непроницаемо. Он резко повел плечом, стряхивая руку Уэлл, и отступил на шаг назад, презрительно кривя губы. «Ты спала с Шейном», — твердо сказал он. Под светлой кожей скользнули неприятные глазу змеики. Вэлл едва не рассмеялась, как ничтожен был ее поступок по сравнению с тем, что обретала плоть прямо на глазах, превращаясь в зверя куда страшнее любого оборотня. «О боги, Раза! Спроси хотя бы...» «Когда это было и как?» Она заметно повысила голос, заглядывая ему в лицо, пытаясь увидеть в его глазах хоть каплю понимания, что-либо, что подарило бы искорку надежды. Напрасно. Вэлл с досадой стиснула пальцы говорить о Шейне, о том, что произошло тогда в темной подворотне, с принявшим соль было равносильно крику под водой. Слишком много всего свалилось на Раза за последнее время. Смерть Кара, подозрение Вэл, теперь откровение Шейна. Что волк наговорил ему? Рассказал ли он правду или придумал более занимательную историю? Миг тягучий, как смола боли, острый настолько, что сердце, казалось, остановилось на мгновение. Иллюзий по поводу своих шансов Вэл не испытывала. Достучаться до раза показалось со всей ясностью невозможным, но промолчать она тоже не могла. «Ты не о том думаешь. Ты хоть слышишь меня? Ты упускаешь главное!» Абсолютно серьезно, стараясь не опускать взгляд, проговорила Вэл. Амия бросила Енису. А та догадывалась, что-то знала. «Поговори с ней, прошу тебя. Если все подвести к моей вине...» «Тебе придется меня убить, город заставит тебя, и тогда...» Она замерла, очарованная пониманием, горько хмыкнула и продолжила. «Посмотри на себя, Ра. Ты слаб, а моя смерть тебя окончательно сломает». Вэл замолчала, оглушенная собственными словами. «Как же просто! Так просто, что невозможно поверить!» Мужчины в этом городе предпочитали открытый, честный поединок. Но что выбрала бы женщина? Красивую, интригующую игру, убивающую куда эффективнее ледяной стали. Велл не понимала мотивов, но не сомневалась, а Мия все продумала досконально. Если она считала, что уничтожить брата, лишив дорогих ему людей, было разумным решением, значит иначе быть не могло. Раза сдвинул черные брови, медленно качнул головой и произнес ровно, отчетливо, пригвождая тяжелыми словами. «Достаточно. Хватит. С меня достаточно всей этой лжи. С меня достаточно тебя». Вел не произнесла ни слова, когда он развернулся и направился к выходу из камеры. Кулак Зена в грубой кожаной перчатке ощутимо врезался в челюсть Вел. Боль обожгла лицо. Голова мотнулась в сторону, из разбитой губы брызнула кровь. Ну вот, теперь придется стены замывать, произнес Зен, посмеиваясь. Хотя здесь и без того грязно и воняет, как в мусорной яме. Не от тебя ли, котеночек? Велл промолчала с шумом, вдыхая воздух сквозь тиснутые зубы. Вместо приветствия Зен принялся ее избивать. Просто зашел в камеру в сопровождении двух стражников и двинул ей, правда, явно не со всей силы. Не хотел, видимо, лишать игрушку сознания. Вэлл пошатнулась, вжимаясь спиной в стену, ища опору. По подбородку противно текла теплая влага. «Что тебе нужно?» Сплевывая кровавую слюну под ноги, Сипла спросила Вэлл, хмуро поглядывая на ухмыляющегося мужчину. «Как что?» Брови Зена наигранно поползли вверх. «Конечно, ты! Мы с тобой не закончили одно наше маленькое дело!» Вэл вытерла подбородок о плечо, чувствуя, как боль щедро разливается по той стороне лица, на которую пришелся удар. «Раза тебя убьет!» «Тихо, вкрадчиво и уверенно!» сказала она, не отводя взгляда лихорадочно блестевших глаз от высокой фигуры. Дышала она тяжело, прерывисто. Ответа не дождалась. «Уведите в пыточную», — распорядился Зен, кивком головы указывая стражникам. «Свяжите и ждите указаний. Одну не оставлять. Пыточную». Вел слабо дернулась, когда стражники умело подхватили ее, выкручивая руки за спину. Она запнулась, позволив выволочь себя из камеры. Лязгнула дверь решетки, отворяясь. Вэлл едва не ударилась плечом о остальные прутья, когда один из стражников грубо толкнул ее в спину. «Пошла вперед, девка!» Вэлл не сопротивлялась.